Май 1941 года. Москва. НИИ «Мозга». Микробиологическая лаборатория Сеченова. 10.00 утра. «Дима, похоже, к нам опять незваные гости». Голос Захарова вывел Сеченова из тяжелых раздумий. Он оторвал взгляд от микроскопа. На лабораторном стекле которого очередной вариант антидота тщетно пытался поглотить вирусную связку боевого реверсанта, извлеченную из мозга пациента, умершего полчаса назад. Сиченов посмотрел на Захарова, и тот вновь указал ему на гермодверь, отсекавшую лабораторию от шлюза, устроенного на выходе ради повышения безопасности. По другую сторону гермо-двери стоял офицер НКВД, возглавляющий охрану НИИ, и делал жесты в дверной иллюминатор. С тех пор, как Сеченов с Захаровым приступили к работам по переконструированию полимерного реверсанта в боевое отравляющее вещество, охрана возле них находилась круглосуточно. С первого же дня работ профильная деятельность ней мозга была прекращена. Весь персонал распределили по военным госпиталям. А само здание института окружило оцепление из вооруженных до зубов сотрудников НКВД. К зданию никого не пускали — под предлогом взрывных работ и всех прохожих заставляли обходить ни по противоположной стороне улицы чтобы соблюсти максимальный режим секретности сечинову и захарову пришлось проводить все работы вдвоем несколько офицеров нквд были выделены имберией в ассистенты и это неожиданно оказалось полезнее чем сечинов думал изначально научного толка от них не имелось Зато в организационном плане работы проходили в условиях едва ли не фантастических. Все, что бы не потребовалось двум ученым, доставлялось к дверям лаборатории не дольше, чем за час. Понятие «нет» у НКВД существовало исключительно в контексте «не существует в природе». Однако на этом положительные новости заканчивались и начинались трагические. Народная мудрость гласит «ломать, не строить» а испортить уникальную микробиологическую конструкцию, которой являлся полимерный реверсант, особых трудов не составило. Входящим в состав реверсанта вирусом и транспортной бактерией вернули изначальные разрушительные функции. И лечебный реверсант превратился в беспощадного убийцу менее чем за 4 дня. Тем не менее, в морально-психологическом плане это досталось Сеченову слишком тяжело гораздо сложнее, чем он ожидал. Пусть сейчас примерный реверсант не более чем зачаточная и слабо изученная конструкция, но Сеченов возлагал на нее большие надежды. Со временем она могла бы стать уникальным медицинским инструментом, возвращающим к жизни безнадежных пациентов. Вместо этого он был вынужден собственными руками сделать ее смертоносной химерой. Еще тяжелее было воспринимать известие о гибели миллионов ни в чем не повинных людей, сожранных творением твоего разума. Пожалуй, Харитон был прав, когда одобрительно высказывался о плане Берии, возмутившем Сеченова. Именно Берии принадлежала идея представить все не как сокрушительный бактериологический удар СССР, а как подлый предсмертный удар нацистов». Кремлевская пропаганда во всеуслышании без устали объявляла о том, что фашисты, осознав неизбежность своего краха и грядущего за ним неотвратимого возмездия, решили уничтожить сами себя и весь мир. Ужасная эпидемия, спасения от которой нет, была выпущена из секретных нацистских лабораторий. Она убила своих создателей, сожрала Германию и стремительно распространяется по Европе, уничтожая всех без разбора. Ученому казалось, что перекладывать вину малодушно. Однако, подумав, он понял, что это единственный способ спасти Советский Союз от вечного клейма палача миллионов людей. Все пошло не по плану с самого начала. Вирусы боевого реверсанта в открытой среде стали мутировать прямо внутри транспортных бактерий. Лабораторная вакцина на них не действовала и даже способствовала мгновенной смерти инфицированных. Из-за этого возникло подозрение, что смертельная эпидемия – дело рук нацистов. Спасать войска, окружившие Берлин, оказалось нечем. Пленные, беженцы, дезертиры, падальщики, вранье – разносчиками реверсанта оказались все. Первую неделю казалось, что войскам удалось избежать контактов с зараженными. По неофициальным данным, советское командование даже запретило брать пленных – И отдала приказ пулеметными очередями отгонять беженцев обратно туда, откуда пришли. Но на восьмые сутки на передовой вспыхнула смертность с первых же секунд, оказавшаяся лавинообразной. С тех пор ситуация ухудшалась с каждым днем. Связи с Германией не было, войска несли ужасающие потери и срочно отступали, оставляя за собой карантинные зоны с зараженными подразделениями. Армии союзников сообщали о критическом уровне смертности. Всевозможные беженцы стремились оказаться как можно дальше от жуткой угрозы. И сами разносили ее по Европе. Сеченов и Захаров не покидали здание ни вот уже месяц. Ночевали в соседних с лабораторией помещениях и работали по 20 часов в сутки. Но несмотря на все усилия создать вакцину против мутировавшего реверсанта, пока не удавалось. Ежедневно из Кремля в ней мозга приезжал кто-либо из высшего руководства СССР. Сначала Берия чаще, Молотов реже, потом наоборот, чаще стал появляться Молотов и реже приезжал Берия. Наверное, Сталин решил не пугать ученых Берии слишком сильно, чтобы не сорвать процесс поиска спасения из-за чего нибудь нервного срыва на почве страха за свою жизнь. В любом случае, тот, кто приезжал из Кремля, требовал от ученых отчета о текущем положении дел и уезжал обратно докладывать Сталину. Судя по жестам офицера НКВД в иллюминаторе «Сейчас» настал очередной такой случай. «Мне поговорить с ним?» Захаров взглянул в воспалённые от сильного утомления глаза Сеченова, чтобы не мешался у тебя под ногами. «Спасибо, Харитон, я сам». Сеченов устало закрыл глаза, не имея возможности потереть их через стекло защитного шляма. «Заодно пройдусь, а то в голове плывет». «Плывет?» — насторожился Захаров, внимательно разглядывая его лицо в поисках симптомов заражения. «Нужно сделать инъекцию». «Со мной все в порядке», — отмахнулся Сеченов. «Просто устал». «И ты не хуже меня знаешь, что старая инъекция нам не поможет, а новую мы еще не создали». «Противовирусные фильтры пока справляются. Значит, надо работать. Мы создали этот кошмар. Нам его и прекращать». «Кошмар тут ни при чем», — нахмурился Захаров. «Сама идея была и остается правильной. Не наша вина в том, что вирус мутировал. Мы предупреждали, что могут быть непредсказуемые последствия. Не мы приняли это решение. Люди гибнут». Сечинов вздохнул, отошел от лабораторного стола и направился к выходу. «Какая теперь разница? Кто принял решение? Людей надо спасать!» «Люди всегда гибнут», — Захаров лишь пожал плечами. «Не от вирусов, так от войн. Не от войн, так от голода, стихийных бедствий, охот на ведьм, сожжений на кострах лучших умов, катастроф, вызванных пробелами в науке, к которым привела нехватка лучших умов и так далее». Вариантов множество, а причина одна. Этот мир разбит на кучки эгоистов. Каждая кучка тянет мир в свою сторону, и мир трещит по швам. «Потому мы с тобой бьемся над созданием Homo Futurum», — утомленно воодушевился Сеченов. «Вот увидишь, когда мы достигнем цели, люди осознают все преимущества коллективного разума над индивидуальным, и мир станет другим». «Достойным, светлым, разумным». «Я боюсь, что эти преимущества осознают не все», — Захаров скептически хмыкнул. «А еще я боюсь, что не все достойны этих преимуществ». Он махнул рукой. «Ступай, Дима. Не то сотрудники НКВД вломятся сюда, гонимые нетерпением своего начальства. Нарушат микроклимат. Еще выпустят реверсант наружу. Москве конец». Сечинов хмуро кивнул — Подошел к двери и подал знак ожидающему за ней офицеру. Тот торопливо покинул шлюз, и ученый вышел из лаборатории в помещение для снятия скафандров. Там его окружили ассистенты, вооруженные целым спектром различных дезинфицирующих растворов. И спустя пять минут Сечинов вошел в свой рабочий кабинет. Там его ожидал Молотов. Здравствуйте, товарищ Сечинов, начал он, едва ученый, показался на пороге. «Каковы ваши успехи в создании вакцины?» «Мы, несомненно, продвинулись к цели», — Сеченов устало опустился в кресло. «Но конкретных успехов пока нет. На данный момент полностью рабочую вакцину создать не удалось». «А то, что создать удалось», — немедленно уточнил Молотов, «может быть использовано в качестве противоядия, если эпидемия доберется до Москвы». «Если вы имеете в виду, можем ли мы вакцинировать высшее руководство страны...» Сеченов бросил на Молотова вопросительный взгляд. «Туда можем. Но только в крайнем случае, если у нас появится основание считать, что Москва подверглась заражению». «В этом случае, может быть, уже поздно», — возразил Молотов. «Реверсант убивает мгновенно, вы знаете, это не хуже меня». «Мы должны любой ценой сохранить жизнь товарищу Сталину. Остальные члены ЦК готовы пожертвовать собой, но оставить Советский Союз без Сталина мы не можем». «Реверсант убивает за 30 секунд, это действительно так», — согласился Сеченов. «Иногда даже быстрее. Но терминальные стадии предшествуют инкубационный период. Да, теперь он может оказаться значительно меньше, чем неделя». Однако меньше, чем двое суток инкубационного периода еще ни разу не было выявлено. У товарища Сталина кровь берется на анализ дважды в день. Я сам получаю эти пробы и лично их проверяю. Поэтому с полной уверенностью утверждаю, что крайний случай еще не настал. «Вы даете гарантию, что инкубационный период никогда не станет меньше двух суток?» Во взгляде Молотова без труда читался прямой намек на то, что в случае смерти вождя народов отвечать за все будет Сеченов. Никто не даст вам такой гарантии. Сеченов выдержал взгляд с усталой решимостью. Но я все равно против поспешной вакцинации. Попытайтесь понять. Без полноценной вакцины реверсант из организма не уйдет. Его в принципе нельзя изгнать. Можно только уничтожить». Неполноценная вакцина, возможно, сможет на какое-то время усыпить входящие в него вирусы. Но позже они обязательно проснутся. И тогда они уже могут быть невосприимчивы к вакцине вовсе. Те немногие, кто выжил после заражения благодаря особенностям организма, не только остаются носителями и распространителями заразы. Рано или поздно они заболеют вновь. Возможно, они вновь выздоровеют. Но с каждым разом ресурсы организма станут иссякать все сильнее. И в конце концов, выздоровление уже не произойдет. То есть все те, кто считается иммунными к коричневой чуме, все равно умрут? Молотов спешно обдумывал услышанное. И они распространяют болезнь. Необходимо уничтожать всех, кто выходит из зараженных районов, даже иммунных. Не надо никого уничтожать. Сеченов вперил в Молотова возмущенный взор. «Изолируйте людей. Не подпускайте их к здоровым. Обращайтесь к ним через громкоговорители, через рупоры. Разбрасывайте листовки с самолетов. Не надо никого уничтожать. Сказать это гораздо легче, чем сделать», — жестко парировал Молотов. «Предоставьте советскому правительству самому решать, как обезопасить страну от эпидемии». «Ваша задача — создать вакцину. Вот и выполняйте ее. Вам требуется для этого что-либо помимо того, что советское правительство уже предоставило?» «Нам нужно больше иммунных», — вздохнул Сеченов. «Тех немногих, кто вышел из зараженных районов живыми. На данном этапе они наш основной источник информации о количественном разнообразии вирусных штаммов». «Вирусы продолжают мутировать». Именно этим вызваны столь различные сроки инкубационного периода, наблюдающиеся у разных контрольных групп пациентов. Завтра мы предоставим Академии наук схему нового фильтра. Он будет более эффективно абсорбировать боевой реверсант. Теперь же мне пора возвращаться в лабораторию, на счету каждая минута. Посему я вас больше не задерживаю, товарищ Молотов. Сеченов поднялся с кресла и направился к выходу. Молотов, скрипнув зубами, стерпел оскорбление и молча проследовал за ним.